Об России они почти не имеют ни малейшего понятия, о чём вовсе и не тревожится. Весь интерес их сужен Петербургом и главным местом их службы. Все заботы их сосредоточены около копеечного преференса, лавочки и месячного жалованья. Они не знают ни одного русского обычая, ни одной русской песни, кроме лучинушки, да и то потому только, что её играют шарманки.